Со дня официального начала учебного года прошла неделя. Но Энтони и Млокин Стиву казалось, что они впервые увидели рожу курсанта-старшекурсника целую вечность назад. И начиная с того момента каждый из старшекурсников наравил вбить в их головы мысли о том, что когда они приняли решение появиться на этом свете, то совершили самую большую ошибку в своей жизни. Впрочем, вся их остальная жизнь тоже была сплошной чередой ошибок. Второй по значимости была мысль о том, что каким-то грязным варваром может втемяшиться в их тупую башку дурацкая идея надеть мундир курсанта учебного заведения императорского флота. Теоретически все трое были готовы к этому. Под конец тестирования старшина несколько проникся к ним и достаточно подробно изложил все прелести того, что их ожидает. Напоследок, правда, ободряюще добавил. «Ничего не боись». Все через это проходят, а уж вы-то! И он гордо покачал головой, как бы отметая все сомнения в том, что такие крутые парни, как они, да еще прошедшие его школу, могут не выдержать этого пустяка. И пока они держались, так ты говоришь, выдохлись? Берс не зашел до кивка. Слава тебе, Господи! Млокин Стив, уже слегка оклемавшийся, с хрустом развел руками и произнес ехидным тоном. «Ну, раз Берс сказал...» Он осекся, задумался, а потом добавил уже удивленно. «А ведь верно. Мне только сейчас припомнилось». Стив заинтересованно повернулся к Берсу. «Слушай, а действительно то, что ты говоришь, всегда сбывается. Почему это?» На лице Берса появилась некая гримаса. Товарищи уже знали, что это означает подобие улыбки. Может, потому, что я говорю не столь много, как некоторые? Млокин Стив несколько мгновений смотрел на него, потом не выдержал и расхохотался. Но не успокоился и, когда сумел унять смех, снова спросил. Так все-таки, почему? Я же помню тот случай в баре. И потом, когда мы чуть не влипли в доках. Ну, когда мы подрабатывали еще до начала тестов когда нас хотела прижать та портовая банда. Да и Энтони всегда принимает твои слова за чистую воду». Млокин Стив тут же повернулся к Энтони. Тот усмехнулся. «Ты ведь из Вермонта?» «Ну да». «Вы присоединились к защите уже после освобождения». Млокин Стив слегка вскинул подбородок. «Ну и что?» В его голосе послышались нотки вызова. Энтони вскинул руки. «Не обижайся. Я не имел в виду ничего плохого. Ты отличный парень и надежный товарищ, потому что иначе тебя здесь не было бы. К тому же мы сами успели в этом убедиться. И все мы прекрасно помним, что кукла Вермонта смогли связаться с сетью защиты только после взлета. Просто если бы ты был членом защиты во время битвы в поясе, то не задавал бы таких вопросов». Млокин Стив недоуменно переводил взгляд с одного на другого не пояснил. Его настоящее имя Олег, а Берс – это прозвище. Он остановился и, видя, что Млокин Стив все еще в недоумении, пояснил. Их всех так зовут. Тут до Стива, наконец, дошло. Он вздрогнул и изумленно уставился на Берса. «Так ты Берсерк?» Он помолчал, потом продолжил шепотом. «Но я слышал, что они дали клятву не покидать землю». Берс бросил на него спокойный взгляд и сухо уточнил. Не клятву. Млокин, Стив непонимающе повел плечом. На помощь опять пришел Энтони. Просто их слишком мало, а без них земле не устоять. К тому же, когда Берсерк входит в боевой транс, то пока не кончатся враги или те, кого он считает врагами, ему очень трудно остановиться. А они, тут Энтони усмехнулся, очень легко в него входят. Поэтому считается, что им лучше оставаться там, где знают про эту их особенность. Млокин Стив ошарашенно покачал головой. "Тот то ты все время вроде как двинутый, а я еще во время первой встречи послал тебя на...» Он запнулся и ухмыльнулся, потом повернулся к Берсу. «Послушай, а как ты решился?» Тот молча пожал плечами. «Я могу себя контролировать лучше других». И еще Энтони. Он умеет меня сдерживать, если я почти на грани. Мокин Стив некоторое время переваривал услышанное, потом пробормотал. То-то все шишки достаются мне. Энтони сражает всех на повал своим взглядом годовалого теленка, а Берсу стоит зыркнуть, и все понимают, что с ним лучше не связываться. Он хмыкнул, опять покачал головой и, расплывшись в улыбке, закончил. Ну и черт с ним. «Зато все бабы мои!» Он еще некоторое время посидел, крутя головой, потом опять повернулся к Берсу. «И все-таки, как это у тебя выходит?» «Ну, то, что ты все время прав». Тот пожал плечами. «Не знаю. Для меня это просто очевидно, как цвет одеяла. Ты же не будешь спорить, что оно синее». Млокин Стив хмыкнул. «Очень понятно объяснил». Энтони усмехнулся. «Ну, мы тоже давно пытаемся понять, как ты охмуряешь девушек». «Да, а мне показалось, что это вас не особо интересует». «Ну, чисто теоретически, я, наверное, не прочь попробовать». И оба расхохотались. Когда они успокоились, Млокин Стив подвел итог. «Что ж, тогда остается уверовать в предсказание Берса Великого и перевести дух».